3. Иван приехал только через пять дней. Поезд невесты застрял в пути, и встреча Шарлотты заняла больше времени, чем изначально планировалось. Соответственно, учитывая время и расстояние, князь о приезде Герды уже знал. Дарья не скрыла, что сразу же отправила к брату и голуби и гонца – Поэтому едва во дворе у парадного подъезда раздался характерный шум, означающий обыкновенно прибытие большого количества людей, Герда почувствовала, как устреится бег её сердца. Сейчас всё должно было решиться, потому что главные решения, как говорили древние, принимаются сразу или не принимаются никогда. При этом конечный результат В значительной степени зависит от того, насколько серьёзно человек относится к вопросу, на который ему придётся ответить, или к проблеме, которую предстоит решить. И таких примет, указывающих на счастливое разрешение их с Иваном коллизии, было, по её мнению, две. Как быстро они теперь увидятся и как скоро состоится самый важный в этом смысле разговор. Однако дальнейшие события показали, Что волновалась она зря. Иван её не разочаровал. Уже через четверть часа он стоял на пороге её комнаты, как был в дорожном камзоле, уставший и голодный, и как тут же выснилось, откладывать разговор до того времени, как отдохнёт, переоденется или что там ещё, не собирается. Решительный мужчина, он сразу взял бы коза рога. И так вы здесь сказал он, поцеловав её пальцы, и как зачарованный уставился ей в глаза. У вас глаза потемнели, совсем синие стали. Это лучше, чем было, или хуже? Думал, что лучше некуда, но вам это удалось. Улыбка, движение, словно хотел качнуться к ней и поцеловать, но удержался, не нарушил приличий. Могу ли я задать вам вопрос относительно предложения, которое я сделал вам в Иреноре? Они вошли в её апартаменты и снова встали лицом к лицу. Герда смотрела на Ивана и думала о тысяче вещей сразу: о нём, о себе, о том, будет ли у них всё хорошо в постели. То есть у него-то точно будет. Она постарается, чтобы было, но вопрос, чем это станет для неё? Исполнением супружеского долга или ей удастся полюбить этого мужчину по-настоящему? Договорной брак это вообще-то нормально, но всё-таки Герди хотелось оказаться счастливее своей матери. Вы, князь, сделали мне тогда в Эреноре формальное предложение руки и сердца. Моё слово неизменно. Даже не улыбнувшись, подтвердил Иван сделанное более года назад предложение. Что ж, Иван, Герда почувствовала вдруг, что, находясь под влиянием момента, не может легкомысленно отнестись к содержанию этого в высшей степени серьёзного разговора. Я согласна выйти за вас замуж, но прежде хочу дать вам возможность передумать и забрать своё предложение назад. Вы несносная женщина. Я уже сказал вам. А, кстати, как мне вас называть? Агнес или Герда? Герда. И я помню, что вы мне тогда сказали, но сейчас речь о другом. Присядь, Иван, указала она на кресло. Прежде, чем вы примете окончательное решение, вы должны ознакомиться с содержанием нескольких документов. Вы уверены, что эти документы смогут изменить мое решение? В голосе князя звучал откровенный скепсис, но в кресло он всё-таки сел. Вежливый кавалер, воспитанный мужчина, «Возможно, что и не изменят», — согласилась Герда. «Но полагаю, что обязана поставить вас в известность о некоторых крайне важных обстоятельствах, иначе это будет нечестно». «Слушаю вас», — согласился Иван, «но по всему было видно, делает он это исключительно из вежливости». Бу-Нуран, Герда взяла с секретера кожаную папку с документами и вернулась к князю. погиб в пути во время боя со степняками. Жаль, он был хорошим человеком, вздохнул князь. Но как вышло, что вы оказались в степи? Не в степи, а в Хастракане. Но это вскинулся совершенно сбитый с толку Иван. Вы что же, шли через горную страну? Да, мы пересекли Харнах с юго-востока на северо-запад. Но зачем? Нес Иван искренне не доумевал, как вас вообще занесло в Харнах. Подождите, Иван, сейчас вы всё поймёте. Хорошо, кивнул он и откинулся на спинку кресла. Извините меня за мою поспешность. Извиняю, улыбнулась Герда. Я расскажу вам о нашем долгом и трудном путешествии позже, когда вы отдохнёте, переоденетесь, и мы сядем ужинать. Вы ведь пригласите меня к ужину? Лука волыбнулась Герда. Сомневаетесь? Нет, разумеется. Тогда рассказывайте о главном. Подробности могут подождать. Так вот, главное, отвела взгляд Герда. Мастер Нурен нашёл меня в Вороне на 11-й день после того, как получил с глубинной эстафеты ваш приказ. Но к этому времени ситуация изменилась настолько кардинально, что ни о каком спокойном путешествии морем речи уже не шло. На меня было объявлено охота, и нам пришлось в буквальном смысле этого слова бежать из города. Похоже, своими словами ей удалось серьёзно озадачить князя Ивана. Но он был взрослым мужчиной и опытным человеком и сразу же взял себя в руки, не задав Герде ни одного неуместного вопроса относительно таких сильных слов, как охота и бегство. Вы сейчас всё поймёте, Иван. по бешалана. А теперь, собственно, документы. Герда развязала кожаный ремешок, открыла папку и передала князю Ивану первый документ. Это была подорожная на имя виконтессы Герольдины Герды Дечента, дочери Эдли Александры Валерии Дечента баронессы Гемма. Читайте. Иван взял подорожную, прочёл и покачал головой. Значит, я почти угадал. Герда Гемма. Но постойте. Тут написано, что вы дочь барона Ссигемма, но не указано, что вашим отцом является барон Гемма. Кроме того, вы вейконтесса. Но тогда ваш отец должен быть графом. Я правильно понимаю интригу? Мне нравится ход вашей мысли, усмехнулась в ответ Герда. Но всё обстоит куда запутаннее. Вот Иван, посмотрите это. С этими словами она протянула Ивану документ, в котором герцогиня Дечанта объявлялась родной и при этом официально признанной узаконенной дочерью короля Георга Иренорского, то есть её королевским высочеством принцессой Герольдиной Иренорской. "Принцесса?" покрутил головой Иван. "Вот так поворот. Но почему тогда виконтесса Я не могла объявить о себе официально, но и без титула мне жить надоело. Вот я и попросила герцога Грандийского даровать мне право именоваться Эдли де Ченто, как моя мать. А он мне, то ли из щедрости, то ли из подлости, даровал мне наследственное право именоваться виконтессой. Но бог с ним. Он сделал кое-что похуже, тяжело вздохнула Герда, передавая Ивану III документ. Вот донесение, которое составил для вас мастер Нурен. Я нашла его в его вещах. Значит, её королевское высочество Герорддина, герцогиня Эвен Эрнхеймская, принцесса Иренорская? Именно так, подтвердила Герда. Но вы же понимаете, Иван, что на данный момент я всего лишь нищая беглянка, которую преследует собственный отец. А мой титул это прежде всего серьёзная головная боль для любого, кто даст мне убежище. И это уже не только наше с вами личное дело, поэтому полагаю, что прежде чем принять окончательное решение, вы должны тщательно продумать все его политические последствия и, скорее всего, обязаны обсудить этот вопрос с отцом. С отцом? переспросил князь Иван. Возможно. но к моему предложению и вашему согласию это прямого отношения не имеет. Не вижу никаких причин откладывать решение. Улыбнулся князь Иван. «В худшем случае стану вашим принцем-консортом в изгнании». «Вы серьезно?» – удивилась Герда. «Абсолютно». «Тогда, наверное, я должна вам еще один поцелуй». «Много поцелуев», – рассмеялся в ответ Иван. «Абсолютно». Я предполагаю жениться на вас, Герда, так скоро, как будет возможно, и уже тогда, в рамках исполнения своего супружеского долга. Кажется, я покраснела, смутилась Герда. Успейте ещё, отмахнулся Иван. А пока у нас два спешных дела. И первое следует выполнить безотлагательно. Через 2 часа я представлю вас отцу как свою невесту. Для этого Мне нужно срочно послать к нему гонца и привести себя в порядок. Будьте готовы, Герда, через час. Это возможно? Разумеется, растерялась Герда от такого напора. А какое второе дело? Через 9 дней состоится бал в резиденции великого князя. Его устраивают в честь приезда моей будущей мачехи. Я хотел бы представить вас там как свою невесту. Сюрприз! Сообразила Герда. Как вам такая идея? Я люблю приятные сюрпризы, улыбнулась она. Отлично, просиял князь. А вот теперь можно и поцеловаться. Минуту. Сейчас Герда со всей ясностью поняла, что она действительно хочет выйти замуж за князя Полоцкого. А это означало, между прочим, и желание быть счастливой. Ей придётся рассказать ему кое-что ещё. Не всё, разумеется, это всерьёз даже не рассматривалось, но кое-что важное о себе в преддверии свадьбы она сообщить ему всё-таки обязана, хотя велит Бог. Откровенность давалась Герде с большим трудом. Что-то ещё? нахмурился мужчина. А как же обещанный поцелуй? Боюсь, одним поцелуем здесь будет не обойтись. Смущённо улыбнулась Герда. Вы меня пугаете, улыбнулся Иван. Но давайте, дорогая, не будем интриговать. Я вас слушаю. На это лучше посмотреть. Герда раскрыла ладонь и зажгла над ней пульсирующий, как сердце, шарик белого пламени. Это настоящий огонь, сказала она через мгновение, позволив Ивану вдоволь полюбоваться сказочным зрелищем. Но не такой, как в язычке пламени над свечой. Этот огонь жарче, яростнее, опаснее. Возьмите лучину и попробуйте. Необычное зрелище. Иван взял лучинку и, вернувшись к жерди, коснулся дерева огня. Кончик лучинки сразу же ярко вспыхнул. Князь пару мгновений смотрел на огонь. Потом протянул другую руку и приблизил пальцы к пульсирующему пламени. "Горячее", сказал он наконец и поднял взгляд на Герду. "Значит, того наёмника в Эриноре сожгли вы?" "Не вопрос, констатация факта", да, подтвердила Герда. Тем колдуном, которого по всему городу разыскивал Георг де Саган, была я. "Домаете, испугаюсь?" думаю, что должны знать. Не все люди готовы иметь дело с колдунами, тем более в постели. Что ж, ухмыльнулся в ответ князь Иван, по-видимому, вполне оценив последнее заявление Герды. Это правда, не всем. Но я не все. У меня вон и сестра колдунья. Так что ж мне с ней отношения из-за этого порвать? Жена, не сестра, возразила Герда. Это точно. Усмехнулся Иван, выбрасывая горящую лучинку в камин. «Так на сколько поцелуев я могу рассчитывать?» Герда щедро подарила ему три поцелуя. Два коротких и один длинный. Последний понравился ей больше всего, и она даже подумала, что все еще может быть хорошо. Не будь у них других планов, Герда могла бы и продолжить, прикинув в уме, Как, а вернее, куда начнут развиваться события, если она позволит Ивану больше, чем он, судя по всему, рассчитывает получить. Вариантов было два: на столе или на кровати. Обдумав это, не разрывая поцелуя, она решила, что предпочтительнее на кровати, но явно не сегодня. Так значит, через час. Напомнил Иван, с трудом оторвавшись от её губ, Будьте готовы, Герда. Мы едем во дворец. Так, тем же вечером Герда попала во дворец великого князя Гердарики Дмитрия Новгородского. Оделась скромно, но с достоинством. Светлое серое платье с более тёмными аппликациями и серебристыми кружевами. включая плаёный воротник и высокие кружевные манжеты с жемчужными запонками из украшений несколько колец с бриллиантами и перстень с крупным сапфиром украшенная алмазами брошь и черепаховый гребень с серебристыми жемчужинами не говори, что ты принцесса попросил её Иван когда они поднимались по роскошной мраморной лестнице в жилые покои дворца уверен Быстро взглянула на него Герда. Да. Хорошо, согласилась она. Думаю, тебе виднее. Это же твой отец. Вот именно, усмехнулся Иван. В данном случае мне виднее. Дворец, он назывался Великокняжеским теремом. Герде понравился. Он сильно отличался от всех прочих дворцов, в которых ей повелось побывать. Иная планировка, другой стиль, В декоре отнюдь не только мрамор разных цветов, но и полированный базальт и гранит, алебастр и Бог знает, что ещё. И кроме того, в отделке стен, полов и потолков использовалось много дерева: светлого, тёмного, полированного и резного. Там и тут стены комнат были обтянуты тканым шёлком, в специальных нишах и в простенках между окнами Стояло множество чаш из малахита, авентурина, яшмы и порфира. Декор дополняли живописные полотна и скульптуры из бронзы и мрамора. В общем, внешний вид дворца и его убранство демонстрировали и богатство великого князя, и хороший вкус. А сам Дмитрий Новгородский принял их в своём приватном кабинете, сидя за большим рабочим столом. Не молодой, но и не старый. Крупный, кряжестый, с сединой в длинных светлых волосах. Одет просто. Из украшений только золотая шейная гривна да княжеский перстень. Ответил на приветствие, внимательно осмотрел Герду и, предложив сесть, выжидающе посмотрел на князя Ивана. Слушаю тебя, сын. Я только хотел познакомить тебя, отец, со своей невестой. Это Герда дечанта из Ирено. Я хочу официально представить ее двору во время бала, и не хотел бы, чтобы это стало для тебя неожиданностью». «Похвальная забота о репутации отца», — усмехнулся великий князь и перевел взгляд с покойных серых глаз на Герду. «Женщина, которая в хастаракане отбилась от степняков, это вы, сударыня?» «Да, ваше величество», — склонила голову Герда, «ведь, сидя в кресле», «Книксон не сделаешь». «Каким оружием владеете?» «Вопрос по существу». «Кинжалом, ножом, абордажным мечом, саблей». «Мой сын, похоже, об этом не знает». Князь Дмитрий взгляда не отводил, давил. Но Герда держать чужой взгляд, каким бы тяжелым он ни был, умела. Смогла и сейчас. «Не было случая рассказать», — вежливо ответила она на вопрос. «Конечно». Но обещаю, что сегодня же не только расскажу, но и покажу. Полагаю, мне есть чем его удивить. Допрос её не напрягал, он не был унизительным и не затрагивал честь. Где научились, если не секрет? В конгарской школе наёмников Неофелис, ваше величество. Я прошла там ускоренный курс подготовки. Она уже поняла, что великий князь успел навести о ней исправки. И её это не удивило. Ему наверняка доложили о появлении странной женщины в доме его сына, а, возможно, и Дарья донесла. И опять-таки всё верно. Для Дарьи Дмитрий как отец, Иван брат, а Герда пока никто. Что ещё с удары не вы хотели бы о себе сообщить? Вот это был вопрос к вопрос. Ну что ж, решила Герда. Каков вопрос? Таков будет и ответ. Зависит, Ваше Величество, от того, кто меня спрашивает, государь Гердорики или мой будущий тесть. Достойный ответ, кивнул великий князь. Ответ на этот вопрос может дать только князь Иван. Что скажешь, сын? Пятнадцать месяцев назад, когда я сделал госпоже Дечента предложение руки и сердца, ее звали Агнесса де Фиент. И она была конфиденткой Шарлотты де ля Тремуй, вашей будущей супруги-отец. Княгиня называла госпожу Дичента своей названной сестрой. Но я имел основание подозревать, что она знает о своей конфидентке отнюдь не все. Дело в том, что я познакомился с госпожой Дичента за два года до этого на балу в королевском замке Иринора. Там и тогда она называлась Маргарет Дичента. Поэтому, когда я попросил её выйти за меня замуж, я специально оговорил тот факт, что меня абсолютно не интересует ни её истинное происхождение, ни её жизнь до знакомства со мной. Тебя устраивает мой ответ? Не слишком, хмыкнул князь. Но зная тебя, как знаю я, полагаю, что тебя не переупрямишь, и ты от своего решения не отступишься. Ты правильно понимаешь, отец. Таки есть. Ну а вы, виконтесса, чего хотите вы? Чего хочу я? Покоя, наверное. 2 часа назад сказала Герда вслух: "Я ответила согласием на повторное предложение князя Ивана выйти за него замуж. Что ж, с ударением. Тогда расскажите мне о себе, как вашему будущему тестю. Я внебрачная, но законно признанная дочь короля Иринора Георга и баронессы Александры Валерии Гемма, урожденной Эдли Диченко. Мой официальный титул – герцогиня Эван Эрнхеймская принцесса Иринорская. «Приятно познакомиться, ваше высочество». Встал из-за стола великий князь. «Это большая честь и для меня, и для моего сына». «И еще большая головная боль». Кисло улыбнулась Герда. «Женщины в Ириноре имеют право наследовать трон?» Великий князь сходу ухватил главное. «Да, ваше величество», — подтвердила Герда. «И, упреждая ваш следующий вопрос, возможно, я первая, максимум вторая в очереди на трон. И по этой причине король уже неоднократно пытался меня убить. По-видимому, продолжат попытки и в будущем». Думаю, мы сможем решить эту проблему, улыбнулся князь Дмитрий. Став княгиней полоцкой, вы войдёте в мою семью, и королю Эренору придётся принять этот факт. Мои послы ему это объяснят. Но всё это потом, а пока добро пожаловать в нашу семью, принцесса. Правду сказать, это было неожиданно и приятно. Направляясь в Гердарику, Герда думала об одном лишь князе Иване, как бы забыв, что у него есть не только семья отец и братья, но и господин, великий князь новгородский Дмитрий. И вспомнила об этом только тогда, когда Иван повёз её в великокняжеский терем. Вспомнила и испугалась. Одно дело влюблённый в неё мужчина, и совсем другое абсолютный монарх. приходящийся этому мужчине отцом, мог ведь и разгневаться за самовольство сына, не говоря уже о том, что имел силу прогнать её в зашей, чтобы не мутила воду. Принцесса или нет, хлопот от неё больше, чем чести. Поэтому, сидя перед Винценосцем, ну хорошо хоть не стоя. Она готовилась к худшему, то есть к тому, что и этот жизненный взлёт завершится традиционным уже падением однако вышло по-иному князь её неожиданно принял и принял хорошо в добротою его намеренную герда впрочем не поверила наверняка князь дмитрий успел всё просчитать и пришёл к выводу что герда вреда не принесёт а польза от неё напротив может быть и возможно немалая А вот в чём это польза? Это уже совсем другой вопрос. Предположить, конечно, можно, но нужно ли? Герда решила, что пока не нужно, потому что ломать голову над сложными проблемами бытия можно и в другое время.